Глава 5 в которой описывается устройство Гарема. Ревю Паризьен, Париж, 18-е, 6 июля 1877 года. «Шарль-де-Вре. Старые сапоги. Фронтовая зарисовка. Кожа на них потрескалась». и стало мягче лошадиных губ. В приличном обществе в таких сапогах не появишься. Я этого и не делаю, сапоги предназначены для иного. Мне сшил их старый софийский еврей 10 лет назад. Он содрал с меня 10 лир и сказал, «Господин, из меня уже давно репей вырастет, а ты все еще будешь носить эти сапоги и вспоминать Исаака добрым словом». Не прошло и года, и на раскопках ассирийского города в Междуречье у левого сапога отлетел каблук. мне пришлось вернуться в лагерь одному. Я хромал по раскалённому песку, ругал старого софийского мошенника последними словами и клялся, что сожгу сапоги на костре. Мои коллеги, британские археологи, не добрались до раскопок. На них напали всадники Рефатбека, который считает геуров детьми шайтана, и вырезали всех до одного. Я не сжёг сапоги. Я сменил каблук и заказал серебряные подковки. В 1873 году, в мае, когда я направлялся в хиву, Проводник Ассав решил завладеть моими часами, моим ружьем и моим вороным Ахалтыкинсом-Ятаганом. Ночью, когда я спал в палатке, проводник бросил на мой левый сапог Эфу, чей укус смертелен. Но сапог просил каши, и Эфу уползла в пустыню. Утром Ассав сам рассказал мне об этом, потому что усмотрел в случившемся руку Аллаха. Полгода спустя пароход «Адрианополь» напоролся на скалу в термо заливе. Я плыл до берега два с половиной лье, Сапоги тянули меня ко дну, но я их не сбросил. Я знал, что это будет равносильно капитуляции, и тогда мне не доплыть. Сапоги помогли мне не сдаться. До берега добрался я один, все остальные утонули. Сейчас я там, где убивают. Каждый день над нами витает смерть. Но я спокоен. Я надеваю свои сапоги за 10 лет, ставшие из чёрных рыжими, и чувствую себя под огнём, как в бальных туфлях на зеркальном паркете. Я никогда не позволю коню топтать репейник. Вдруг он вырастет из старого Исаака. Третий день Варя работала с Фондориным. Надо было вызволять Петю, а по словам Ираста Петровича, сделать это можно было одним единственным способом — найти истинного виновника случившегося. И Варя сама умолила титулярного советника, чтобы он взял её в помощницы. Петины дела были плохи. Видеться с ним Варе не позволяли, но от Фондорина она знала все улики против шифровальщика. Получив от подполковника Казанзаки приказ главнокомандующего, Яблоков немедленно занялся шифровкой, а потом, согласно инструкции, лично отнёс Дипежин телеграфный пункт. Варя подозревала, что рассеянный Петя вполне мог перепутать города, тем более, что про Никопольскую крепость знали все, а про городишко Плевну ранее мало кто слышал. Однако Казанзаки в рассеянность не верил, да и сам Петя упрямился и говорил, что отлично помнит, как кодировал именно плевну, такое смешное название. Хуже всего было то, что, по словам присутствовавшего на одном из допросов Ираста Петровича, Яблоков явно что-то скрывал и делал это крайне неумело. Врать Петя совсем не умеет, это Варя отлично знала. А между тем все шло к трибуналу. Истинного виновника Фондорин искал как-то странно. По утрам, вырядившись в дурацкое полосатое трико, подолгу делал английскую гимнастику. Целыми днями лежал на походной кровати, изредка наведывался в оперативный отдел штаба, а вечером непременно сидел в клубе у журналистов. Курил сигары, читал книгу, не пьянея пил вино, в разговор вступал неохотно, никаких поручений не давал. Перед тем, как пожелать спокойной ночи, говорил только «Завтра вечером увидимся в клубе». Варя бесилась от сознания своей беспомощности, Днём ходила по лагерю, смотрела в оба, не обнаружится ли что-нибудь подозрительное. Подозрительное не обнаруживалось, и, устав, Варя шла в палатку петровичу чтобы расшевелить его и побудить к действию. В берлоге титулярного советника царил поистине ужасающий беспорядок. Повсюду валялись книги, трёхверстные карты, плетёные бутылки из-под болгарского вина, одежда, пушечные ядра, очевидно, использовавшиеся в качестве гирь. Однажды Варя... Не заметив, села на тарелку с холодным пловом, которая почему-то оказалась на стуле, страшно рассердилась и потом никак не могла застирать жирное пятно на своём единственном приличном платье.